Глава 15. Ни в какую Закс Леры с Феликсом, конечно, не поехали. Расписались прямо в доме, точнее в саду, где для них соорудили красивую арку, украшенную пионами, чайными розами и гортензиями. Там Лера стояла в красивом белом платье, сжимала в руках изящный маленький букет и улыбалась приглашённым фотографу и видеооператору. Будет выглядеть странно, если мы не захотим запечатлеть для себя этот момент, так объяснил Лере Феликс. За прошедшую неделю она мало что узнала о своём супруге, но кое в чём уже была уверена. Например, в том, что этот человек умеет просчитывать свои шаги на несколько ходов вперёд, обращает внимание на такие мелочи, о которых Лера даже не задумалась бы. Не хотела бы она когда-нибудь перейти дорогу. Гостей на свадьбе не было, если не считать помощника Исаева и трёх его юристов. С ними Лера успела познакомиться, когда обсуждали брачный договор. Девушка до сих пор не была уверена, что там не спрятана какая-то юридическая хитрость, но оставалось только довериться. Жених стоял рядом на мощеной камнем дорожке и выглядел очень респектабельно в темно-бежевом костюме и белоснежной рубашке. С лица Феликса не сходила легкая, чуть насмешливая улыбка, словно его забавляло все происходящее. Наверное, так оно и было. Лишь на мгновение, где он вытащил мобильный, прочитал сообщение, его губы вытянулись в узкую тонкую линию, а в серых глазах... клубилась тьма. Лера даже вздрогнула, но когда снова взглянула на своего жениха, тот уже с улыбкой писал кому-то сообщение. Свой новый мобильный Лера оставила в спальне вместе с другими вещами, которые ей накупил Исаев перед свадьбой. Нет, не перед свадьбой, перед сделкой, поправила сама себя Лера. Ей уже не раз приходилось напоминать самой, что её свадьба сейчас фальшива, хотя всё выглядело так натурально. В её новом телефоне было всего 5 номеров. мужа, его помощника, домработницы, водителя и юриста Дмитрия, который уже начал объяснять ей, как устроен медиахолдинг Николая Титова, и ни одного контакта из прошлой жизни. Исаев забрал у Леры её старый мобильный и не вернул, когда неделю назад на него пришло сообщение от сводного брата. А теперь с женихом, пожалуйста, воскликнул фотограф, выдернув невесту из своих мыслей. Вы прекрасно смотритесь вместе. Дежурная ложь, но приятная. Феликс подошёл сзади и обнял невесту за талию. Уверенно, так даже по-хозяйски, что ли. Лера едва заметно вздрогнула и улыбнулась в камеру. Её свадьба, тот самый особенный день и мужчина, не тот, кто должен был быть рядом с ней сейчас. Чужой мужчина, не её, холодный, спокойный, рассудительный. По сути, он её босс, а она нанятый по временному контракту сотрудник. Всё чётко и ясно. Но что-то не то. А может, просто нервы? Лера осторожно покосилась на Феликса, взрослого, состоявшегося мужик, точно знающий, чего хочет. 18 лет разница, целая жизнь. Порефлексировать на нервной почве Лере толком не дали. Фотограф с ним и видеооператор руководили съёмкой, требуя от жениха и невесты нужных ракурсов. Относись к этому как к рутине, последовал за спиной приказ. Нас часто будут фотографировать. Лера так и поступила. Улыбалась, смеялась с шутком, обнимала мужа за шею, прижимала к груди букетик. То есть делала все, что от нее требовали, и никто не знал, что у нее творилось на душе. Регистратор из Закса, худая высокая тетка в деловом костюме, терпеливо ждала окончания фотосессии, и лишь когда я кивнул помощник Исаева, торжественно позвала молодых к цветочной арке. Лера волновалась, да так, что пришлось стиснуть несчастный букетик, потому что руки дрожали. Но все прошло на удивление легко и очень быстро. Невеста не успела даже испугаться как следует. И вот уже надевают на мужской палец кольцо. Рядом защёлкнула камера. Феликс что-то сказал подбадривающее, но Лера не разобрала слов, так боялась уронить кольцо. А вот призыв поцеловать невесту услышала очень ясно. Хорошо ещё никто не кричал горько. Холодные твёрдые губы коснулись её рта. Мужская рука легла на затылок. Лера замерла, пытаясь набрать в грудь побольше воздуха, но кислорода отчаянно не хватало. Феликс целовал её так, словно привык ото делать каждый день, и делать это с большим удовольствием и умением. Лера ответила на поцелуй и почти тут же её выпустили из объятий. Рядом раздались учтивые аплодисменты, их поздравляли, сверху из арки посыпались розовые лепестки. Вот и всё. Не так это и страшно оказалось, шепнул Лере муж. Выдыхай, Исаева. Ей понравилось, как это прозвучало Исаева. лаконично, но такую фамилию точно не забудешь. В руках оказался бокал, Лера послушно пила из него, улыбалась, принимала поздравления. Лёгкие закуски для всех, включая фотографа и оператора. Ещё несколько удачных кадров уже супружеской пары под Love Story в исполнении Энди Улимса и всё. Лера убежала в дом переодеваться, потому что через час им уже нужно было лететь на 2 дня в Питер. Для всех присутствующих это был медовый уикенд. Молодожёны проведут романтические выходные в городе на Неве. На самом деле, они будут жить в смежных люксах. Лера будет гулять по городу в сопровождении нанятого экскурсовода, покупать милые сувенирчики, дорогие безделушки, а Феликс заниматься своими делами. Ради них они летят в Питер. Свою первую брачную ночь Лера провела одна, как и договаривались, и все последующие тоже. Но однажды вечером, когда они уже вернулись домой, Феликс пришёл в спальню к жене и протянул ей приглашение на свадьбу. пойдёшь? спросил он, внимательно глядя ей в глаза. Конечно.